С другой стороны, Феодосий нанял несколько гуннских подразделений в качестве вспомогательных, что противоречило его соглашению с ханом. Руила поэтому запротестовал и потребовал увольнения всех гуннов с имперской службы и выдачи ему. Константинопольское правительство отказалось это делать, и Руила, соответственно, послал свои гуннские и оландские войска во фракию. Источниковые свидетельства относительно этой гуннской агрессии редки и в определенной мере противоречивы. Это событие кратко упоминается церковными историками Сократом и Филосторгием. Патриарх Прокол 434-47 годы посвятил одну из своих проповедей гуннскому вторжению. В ней он вспомнил предсказания Иезекииля относительно принца Рош и Мешлех. Возможно, как раз, что Прокол должен был подумать о библейском Рош в присутствии Рос или Русь, Рухс-Ас, в армии Роила. В этом случае его проповедь должна содержать первое упоминание о Асо славянской Рос, Русь в византийской литературе. О взаимосвязи библейского имени Рош и греческого Рос, смотрите Флоровский Принц Рош у пророка Иезекииля. Сборник в честь Златарского, София, 1925 год, страницы 505-520. Сравните также Сюзюмов к вопросу о происхождении слова «Рос», «Россия». Вестник древней истории, том 2, 1940 год, страницы 121-123. Ни один из вышеупомянутых ученых не ссылается на проповедь Прокла. В середине кампании Роила скончался, и гунны отступили для того, чтобы избрать нового хана. Сыновья хана-соправителя Мунзука, Аттила и Бледа были избраны с тем, чтобы заменить Роилу, и именно Аттила получил реальную власть. Главным источником относительно Аттилы является готская история Приска, сохранившаяся лишь фрагментарно. Смотрите также Кулаковский, том 1, страница 264. Аттилла был одним из тех неукротимых завоевателей мира, которые время от времени преуспевали в объединении кочевых племен в могучую империю. Подобно Чингисхану, Он был не только военным гением, но также очень одаренным государственным деятелем. Безжалостный на войне, Аттилы не был жесток по природе. Его лицо было смуглым, с маленькими глубоко посаженными глазами, широким носом и жидкой бородой. Его спокойное достоинство и жесткий взгляд впечатляли всех, кто сталкивался с ним, и одно племя за другим признавало его в качестве своего властителя тип гунского преуспевания был одинаков во многих случаях сначала врагу наносилось быстрое военное поражение затем следовали дипломатические переговоры связывающие его накрепко с гунской ордой личное влияние великого хана завершало затем задачу слома воли бывшего врага В своих переговорах с Константинополь Матилла первоначально показал скорее стремление к миру, нежели к войне. В 434 году его посланники встретились с послами Феодосия на поле вблизи от берега Дуная, в устье реки Марава. Согласно гунскому обычаю, послы обеих сторон оставались верхом на лошадях на протяжении переговоров. Условия соглашения были тяжелые для империи. Император согласился выдать гуннов, принятых ранее на императорскую службу, и более не прибегать к их помощи, не помогать никакому государству против гуннов, разрешить гунским купцам свободный доступ